Глава вторая. Живой солдат. Отложив в сторону недочитанное письмо, я изумленно уставился на человека, его написавшего. Фортуна из боя его не вывела, от гибели не уберегла, и теперь он лежал на земле, устремив потускневший взгляд к солнцу. Один глаз словно подмигивает, другой открыт во всю ширь. О когте мне следовало бы вспомнить задолго до этой минуты, но нет, не тут-то было. А может, я просто бессознательно, не рассчитывая, что он сам поделится со спасителем, вернувшим его к жизни из мертвых едой, отверг эту мысль в стремлении разжиться провизией из мешка мертвого. Теперь же, обнаружив в его письме упоминание о водоле со сподвижниками, которые, как я полагал, наверняка должны были прийти мне на помощь, суметь бы только их отыскать, я вмиг вспомнил о когте и сразу полез за ним. Столь ярко, как сейчас, в лучах летнего солнца, он на моей памяти не сиял еще никогда, с тех самых пор, как лишился сапфировой оболочки. Поразмыслив, я коснулся солдата когтем, а затем, сам не знаю, что меня к сему подтолкнуло, вложил коготь ему в рот. Когда и из этого ничего не вышло, я, зажав коготь в щепоте между большим и указательным пальцами, вонзил острие в нежную кожу посреди его лба. Солдат не шелохнулся, не сделал ни вдоха. Однако пальцы мои обогрела капелька крови, свежей, клейкой, точно живая кровь, набухшая вместе укола. Обрав руку, я отер пальцы палыми листьями и вернулся бы к чтению его письма, если б не треск валежины, донесшейся откуда-то издали. Какое-то время я колебался. Что делать? Прятаться? Бежать? Драться? Шансы на успех первого казались ничтожными. Вторым я уже был сыт по горло, а посему, подобрав с земли фальшион мертвеца, завернулся в плащ и приготовился к схватке. Однако поблизости так никто и не появился. По крайней мере, я никого разглядеть не сумел. В кронах деревьев негромко шелестел ветерок. Муха куда-то исчезла. Возможно, валежник треснул всего-навсего под копытом оленя, скрывшегося в тени. Долгое время странствовавшему без оружия, пригодного для охоты, такое мне даже в голову не пришло. Теперь же, глядя на фальшион в руке, я от души жалел, что это не лук. Вдруг за спиной что-то встрепенулось, зашуршало, и я оглянулся. Да, то был найденный мною солдат. Все тело его сотрясали мелкие судороги. Если б я своими глазами не видел его мертвым, нисколько не усомнился бы, что передо мной умирающий. Руки дрожали, в горле клокотало. Склонившись над ним, я коснулся его щеки. Щека оказалась такой же холодной, как прежде, и мне отчаянно захотелось развести рядом костер. Кресало с кремнем в его вещмешке не нашлось, однако я знал, что такие вещи должен носить при себе каждый солдат. Действительно, В карманах его, кроме нескольких аэсов, до цепочки с круговой шкалой для определения времени, отыскалась и огниво. Растопки под деревьями имелось с избытком, не запалить бы все сразу. Расчистив ладонями круг на земле, я сгреб полые листья в его середину, высек искру, развел огонь и подбросил в костерок наломанного валежника. Свет пламени оказался неожиданно ярким. День подходил к концу, и скоро должно было стемнеть. Я снова взглянул на мертвого. Лежал он тихо, руки его больше не тряслись. Щека вроде бы сделалась чуть теплее, но это, вне всяких сомнений, просто от жара костра. Капелька крови посреди его лба подсохла, почти запеклась. Однако в лучах угасавшего солнца сверкала словно какой-то алый самоцвет, кроваво-красный рубин, скотившийся с груды сокровищ. Костер наш почти не дымил. Его легкий дымок казался мне ароматным, точно дым благовонных курений, и поднимался вверх точно так же, прямой тонкой струйкой, терявшейся в сгущавшемся сумраке, напоминавшей о чем-то. Только я никак не мог вспомнить о чем. Встряхнувшись, я наломал еще хвороста и еще, пока не решил, что собранной кучи хватит до самого утра. Вечера здесь, в Арифии, далеко не так холодны, как высоко в горах и даже в ближайших окрестностях озера Диутурна, и я, пусть даже прекрасно помнивший об одеяле, найденном в вещмешке мертвого, никакой надобности в нем не чувствовал. Работа меня разогрела, еда прибавила сил, и какое-то время я расхаживал в сумерках туда-сюда, размахивая фальшионом, когда мысли, рождающиеся в голове, соответствовали таким воинственным жестам. Однако, не забывая держаться так, чтоб пламя костра заслоняло меня от мёртвого воспоминанием моим, как я не раз уж писал на страницах сей хроники, свойственной яркость, сравнимая с яркостью галлюцинаций. Той ночью они угрожали поглотить меня с головой, превратить жизнь мою из прямой линии в замкнутое кольцо. И я в кои-то веки разнообразие для не стал противиться соблазну, а с радостью отдался на их волю. В тот же миг все, описанное мною выше, и еще тысячи всевозможных образов захлестнули меня, неудержимым потоком увлекли за собой. Снова увидел я лицо и веснушчатую руку Эаты, пытающегося протиснуться сквозь решетку ворот Некрополя, и давнюю грозу, что, зацепившись за островерхие башни Цитадели, бурлит, хлещет во все стороны плетями молний, брызжет в лицо дождем куда холоднее, куда свежей молока, подаваемого к завтраку в трапезной. — Сидел я у окна. Подносы, шкатулки, распятия. А что ты со мною сделаешь? Ириней по мою душу призовешь? — прошелестел в ушах голос Доркас. — Да, да, в самом деле призвал бы, если бы мог. Будь я Гефором, непременно извлек бы их птиц с головами старух и гадючьими жалами из какой-нибудь жуткой бездны за гранью мира. По моему повелению — Их исполинские крылья смели бы леса, словно серпы пшеницу. Сравняли с землей города. Однако я, кабы смог, явился б в последний момент ей на помощь. Но не за тем, чтобы после, с презрением отвернувшись, уйти, как все мы детьми мечтаем спасти и устыдить, якобы пренебрегших нами любимых, нет. Доркас я обнял бы, подхватил на руки и унес с собой. Пожалуй, только сейчас я понял, Какой ужас довелось пережить ей, в час смерти, едва-едва вышедшей из детского возраста, когда ее, давным-давно умершую, вернули к жизни. Эти мысли заставили вспомнить о мертвом солдате, чью провизию я съел, а оружие прибрал к рукам, и остановиться, прислушаться, не дышит ли он, не шевелится ли, однако... Однако безнадежно заплутавшему в мире воспоминаний податливая лесная почва казалось мне рыхлой землей и заскверненной хильдегрином бурсуком по приказанию водола могилы. Шорох листвы обернулся шелестом кипарисов да из украшенных пурпуром розовых кустов посреди некрополя, а я тщетно вслушивался в него, ожидая услышать вздох умершей в белом саване, поднятой водолом наверх на веревке петлюю продетой подмышки. Наконец хриплый крик Казадоя привел меня в чувство. Обращенное ко мне лицо солдата белело в сгустившихся сумерках. Обойдя костер, я отыскал одеяло и укрыл им мертвое тело. Теперь я понимал, что Доркас принадлежала к той самой весьма многочисленной группе женщин, вполне возможно включающей в себя всех женщин на свете, что предают нас, причем к особой, довольно редкой их разновидности, к тем, кто предает нас не ради какого-нибудь нынешнего соперника, но ради собственного же прошлого. Подобно Морвенне, казненной мной в сальте, возможно, отравившей ребенка и мужа как раз от того, что вспомнила те времена, когда была свободной и может статься даже девственной, Доркас ушла от меня, поскольку меня не существовало, что она, должно быть, подсознательно ставила мне в вину в ее прежней, предшествовавшей гибели жизни. Мне это время тоже кажется золотым, Наверное, дорожила памятью о неотесанном, но добросердечном мальчишке, таскавшим мне в камеру цветы и книги, в основном от того, что знала. Он станет моей последней любовью перед неминуемой смертью. Как выяснилось в заточении, явившийся за мной отнюдь не в тот момент, когда меня, дабы заглушить крики, завернули в габерен, и не во время прибытия в старую цитадель в Нессе, и не с лязгом захлопнувшейся за спиной решетчатой двери, и даже не в ту минуту, когда я, озаренная светом, подобного коему вовеки не знала урт, почувствовала, как против меня поднимает бунт собственное тело, но в тот самый миг, когда провела по горлу засаленным, холодным, однако благословенно острым лезвием принесенного им кухонного ножа. Возможно, такое время наступает для каждой из нас, и волей чайтаньи каждая проклинает себя за содеянное. Но можно ли так сильно ненавидеть нас? Можно ли ненавидеть нас вообще? Нет. Ведь я по сию пору помню, как целовал он мои груди, словно бы не за тем, чтобы вдохнуть аромат моей плоти. Подобно афродизию и тому юноше, племяннику хелиарха компаний, но будто вправду алкал моей плоти. Уж не следил ли за нами в то время кто-нибудь незримый? Ну а теперь он вправду съел меня. Пробужденная к жизни сими воспоминаниями, Я поднимаю руку, запускаю пальцы в его волосы. Закутавшись в плащ, я уснул. опроснулся на удивление поздно. Такова плата природы тем, кому приходится нелегко. Меньшие трудности, пусть непременно вызвавшие бы множество сетований со стороны людей, которым живется не в пример легче, человеку усталому до да нельзя кажется сущим благословением. Прежде чем окончательно пробудиться и встать, Я около полудюжины раз просыпался и радовался тому, как легко, беззаботно провел ночь в сравнении с теми, что пережил по пути через горы. Наконец солнечный свет и пение птиц привели меня в чувство. Солдат по ту сторону угасшего костра шевельнулся и, кажется, что-то пробормотал. Я разом сел. Одеяло он отшвырнул в сторону и лежал на спине лицом к небу. Лицо его побледнело, страшно осунулось. Под глазами темнели круги. Открылив носа к уголкам губ, тянулись глубокие морщины. Однако то было лицо живого. Веки действительно сомкнуты. Ноздри слегка подрагивают в такт вдохом. На миг меня охватил соблазн улизнуть, пока он не пробудился. Его фальшион по-прежнему оставался при мне, и я решил было вернуть солдату оружие, но из опасений, как бы он не напал на меня, почел за лучшее не играть в благородство. Торчавший из ствола дерева кутель живо напомнил мне кривой кинжал агии в ставне домика Каздо. Поразмыслив, я сунул его в ножны на поясе солдата. Большей частью от того, что устыдился собственных страхов. Мне ли, вооруженному фальшионом, бояться человека с ножом? Веки солдата затрепетали, и я, вспомнив, как перепугал Доркас, склонившись над нею в момент пробуждения, поспешил отодвинуться. а не выглядеть в его глазах непонятной темной фигурой, распахнул плащ, обнажив грудь и плечи, изрядно загоревшие в многодневных странствиях под открытым небом. Впрочем, стоял я так близко, что явственно слышал его дыхание, а когда ритм вздохов переменился, свидетельствуя о пробуждении, это показалось мне чудом не меньшим, чем переход от смерти к жизни. Недоуменно, словно ребенок захлопав глазами, Солдат сел, огляделся вокруг, раскрыл было рот, но ничего осмысленного произнести не сумел. Тогда я, стараясь выдержать тон, как можно более дружески и заговорил сам. Солдат прислушался, однако, похоже, ни слова не понял. И тут я вспомнил, как ошеломлен был Улан, оживленный мной по пути к обители Абсолюта. Дать бы ему напиться, но воды при мне, к сожалению, не имелось. С этой мыслью я вынул из тряпицы и разделил с ним полоску вяленого мяса, найденного в его вещмешке. Проживав мясо, солдат, кажется, почувствовал себя несколько лучше. «Вставай», — сказал я, — «воды нужно найти». Взяв меня за руку, он кое-как поднялся, но едва устоял на ногах. Поначалу спокойный до безмятежности взгляд его становился все более диким, настороженным, Казалось, ему всерьез страшно как бы деревья не бросились на нас на манер стаи львов однако закутель он не схватился и даже не подумал требовать назад фальшон стоило нам сделать 3-четы шага солдат споткнулся и едва не упал тогда я велел ему опереться на мое плечо и вместе с ним не торопясь двинулся сквозь заросли назад к дороге